5 У магов довольно странная структура власти. Смесь современной, опирающейся на чиновников и бюрократию, со средневековой, где власть лидера основывается на личной силе и силе его дружины, опять же, лично преданной ему. А учитывая некоторые другие детали, возможно ситуации «человек-государство» взять того же бродягу, Настоящий монстр, хоть и совершенно не боевой специализации. Я это к чему? Оказывается, меня действительно считали лидером. Не то, чтобы разнообразные альянсеры и члены клана Змея все меня поддерживали или считали, что я справлюсь с ролью хорошо, но воспринимали всерьез. Блин, я сам не воспринимаю, а они воспринимают. Репутация, знаете ли. И тот факт, что мой маленький клан представляет собой изрядную часть боевой мощи всего Альянса, фактически мы что-то вроде армии, а если еще и демоницу завербую, то соотношение сил еще больше изменится в мою пользу. Да, в наших условиях один маг имеет значение, а еще же и фрита законтрачить. Завалить нас можно даже без помощи богов, но, судя по всему, «Мои осколки вполне в состоянии нагнуть любой одиночный клан. По крайней мере, в нападении. Может и без гарантий, но вероятность нашей победы весьма существенная. И все имеют представление об этом, при том, что еще не знают о нашем усилении новыми членами. М да мне понадобится специалист по разведке и внутренней безопасности. Будет неприятно, если несколько кланов объединятся против нас». А вешать на нату еще и эту задачу не следует? Ну, посмотрим. Итак, господа, и хорошо бы, чтобы товарищи. Я осмотрел собравшихся в просторном конференц-зале представителей. Мудрые и не очень волшебники. Угу. Собравшиеся по разосланным настоятельным приглашениям. Я немного волновался. Блин, я сильно волновался, опасаясь зрелищно облажаться перед всеми. Так что принял успокоительное собственного изготовления, и теперь под бафом безмятежность мне было глубоко пофиг, что кому-то может и не понравиться услышанное, или сочтут, что я нахожусь не на своем месте. Я и сам это знаю. Надеюсь, никто не ожидал от меня ораторских талантов, поскольку это было, очевидно, безнадежное ожидание. Не совсем правда. Навык мог бы взять и прокачать, но нафига? «Я, как ни странно, хороший боевик, но и только. И искренне полагал, что отвечать мне придется только за свой клан, с чем справлялся неплохо, но обстоятельства сложились так, как сложились. Полагаю, все присутствующие в курсе. В плюсе то, что я могу позволить себе допускать определенные ошибки. Достаточно сил, чтобы их исправлять, чему некоторые из присутствующих свидетели». «В минусе то, что доводить дело до этого желания у меня нет. Ломать не строить. Но главный минус не во мне, а в том, что вы, блин, и без меня готовы друг дружку порвать. Думаю, без меня уже пытались бы. Так что собрал я вас тут для безнадежного дела, которое все-таки должен хотя бы попытаться выполнить. Если не примирить вас...» я обвел взглядом три явно разделенные фракции – выход на свет, сохранение статус-кво и нейтралы неопределившиеся, то хотя бы так или иначе заставить пока что не нападать друг на друга и попытаться хотя бы немного сблизить позиции. Готов как нейтрал выступить посредником, заодно это возможность убедить меня в приемлемости вашей позиции». «Думаю, никто не будет спорить, что мой клан вполне существенный союзник для любой фракции». Представитель Елисея поднял руку. «Чего именно вы от нас хотите?» – осведомился он, когда я кивнул. «Для начала, как и было написано в приглашении, презентацию вашей доктрины, без эмоций и хотелок, с аргументами и доводами. С обеих сторон, а затем обсудим их. В идеале придем к компромиссу, устраивающему всех». Да-да, я тоже в это не верю. В худшем случае каждая сторона получит новых сторонников из неопределившихся. И у меня появится пища для размышлений на тему того, как быть дальше и куда рулить альянс. Согласитесь, это достаточно веский повод, чтобы собрать вас всех. Просто действовать как раньше невозможно, поскольку нет этого раньше. Альянс в текущем виде по сути только сформировался. К тому же, прежде чем стороны начнут доклад Хочу напомнить о том, чем чреваты междоусобицы в настоящий момент. К примеру, китайский альянс куда более монолитен, нежели наш, и они нас с удовольствием съедят, как только увидят такую возможность. Вообще-то у меня была информация от разведки альянса, что в настоящий момент китайцы не предпринимают никаких действий, как раз из-за меня. Я неплохо себя продемонстрировал, и они пока что осторожничают, пытаются проанализировать и составить план ликвидации с учетом провала предыдущего, в который были вовлечены немалые силы, включая божественный артефакт и архидемона. Едва-едва не достали, к слову. Я продолжил. С индусами примерно то же. Каковы планы инквизиции? Сложно сказать, но недооценивать их было бы очень глупо. Они понесли серьезные потери, но прекрасно умеют их восполнять. Одно дело обучить мага на место погибшего и совсем другое дать автоматы десятку фанатиков. Ну, и хочу напомнить, как все специалисты, прогнозы и политики облажались с альтивами, в то время как правы оказались те, кого считали радикалами-демагогами. Не вздумайте считать, что это единичный случай, который не повторится, или что с этой угрозой легко разобрались. И не легко, нам просто повезло. И насчет «разобрались» нельзя утверждать наверняка. В ближайшие годы Альтивы не смогут воссоздать свою портальную технологию, но прогресс, знаете ли, на месте не стоит. А помимо этого есть еще более мелкие инциденты, с которыми тоже хотелось бы покончить, вроде похищения наших магов демонологами из других миров. Как бы ни хотелось кому-то сделать вид, что все нормально, и продолжить свои личные дела ровно так, как было раньше, Оно не получится. Я и сам хотел бы, но, увы, я развел руками. В общем, постараемся найти, если не единство, то для начала хотя бы способ работать вместе, чтобы справиться с внешними угрозами. А я и мой клан присмотрим за тем, чтобы это собрание прошло безопасно. Было довольно странно, несмотря на зелье, видеть, как собравшиеся, влиятельные и отнюдь не самые слабые маги мира одобрительно кивают моим словам. Не все, понятное дело, но тот факт, что хотя бы кто-то. Да и тех, которые выглядели бы возмущенными или готовыми покинуть зал, заметно не было. Как уже сказано, в этой среде сохранилось особое отношение к личной силе. И сейчас оно мне изрядно помогало. Возможно, гроссмейстер был в чем-то и прав. Елисейцы не стали особо мудрить и представили свои старые прикидки, обосновывающие, если вкратце мнение «сейчас всех все устраивает», а если устроить заварушку с выходом на свет, то хрен его знает, что получится. В общем-то, я и сам так думал. Не хотелось бы, желая лучше, сделать хуже. К тому же привычная сложившаяся ситуация – Все всех знают, взаимоотношения, образ жизни и способы заработка сложились, и незнание масс о магии дает магам значительное преимущество. Радикалы относительные в лице представителя Вечного Пламени, однако возразили, используя мои же доводы. Ситуация уже изменилась, даже не говоря о том, что многим, особенно молодым магам, хотелось бы занять достойное место, а не скрываться в тени». Сохранять все, как было раньше, как минимум проблемно. И, кстати, проблема молодых магов куда серьезнее, чем молодежный радикализм в среде обычных людей. Как ни странно, тут снова и оказался наглядным примером, который, однако, можно было истолковать в любую сторону, что обе фракции и пытались проделать. Суть в том, что одаренные появляются непредсказуемо и обычно не встроены изначально в сложившуюся систему. А поскольку она именно что уже сложившаяся, им бывает не так-то просто найти себе место. А поскольку способности и уровни сил одаренных тоже бывают непредсказуемы, и они обычно не представляют реальное положение дел в мире, возможны различные инциденты. Обычно кланы их находят и все заминают, прибирая к рукам или ликвидируя молодые таланты, но иногда они ставят магический мир ра вверх тормашками. И это я еще хорно сплавил в мир иной, в хорошем смысле. В принципе, в этом поколении нас таких было как минимум двое. Я и ныне покойный, вероятно временно, змей. Мы уже подняли преизрядную волну. И было бы неплохо организовать все так, чтобы в дальнейшем сглаживать возможные проблемы заранее. В том числе... пониманием ситуации новичками, чтобы они могли быстро и бесконфликтно находить свое место, а не ломиться, набивая шишки себе и окружающим. Когда маг способен одним залпом снести, скажем, городской квартал, это очень существенно. Помимо этого радикалы, или скорее реформаторы, давили на эгоистичные нотки в душах собравшихся, обещая всем магам более высокое положение, чем они занимают сейчас. Их планы я тоже хорошо представлял. Никаких резких попыток силовых переворотов или чего-то подобного. Вместо этого после ликвидации Инквизиции аккуратно взять под контроль прямо или косвенно политиков основных мировых держав. Способы перечислялись, нормальная такая политика, взятки, давление, покупка целительством. Где опять же всплыли консервы из моего чудесного исцеления? Сперва влияние на политиков, затем контроль, а затем постановка на нужные места своих людей. Блин, абсолютно нормальная политика, только что методов влияния больше, даже просто возможных форм взятки. В обсуждение втянулись и нейтралы, и я с некоторым офигеванием следил за происходящим. Блин, оно что, реально работает? Время от времени мне приходилось вмешиваться, когда обсуждение становилось слишком эмоциональным. Но в целом Блин, все идет куда лучше, чем я ожидал. Не то, чтобы было впечатление, что они придут к единому мнению, но они обсуждали проблему. Указывали на ошибки, возможные затруднения и, блин, даже возможные способы решения. Не без язвительности и неприязни, но когда приближались к грани оскорблений, я просил соблюдать вежливость. Работала, однако. Какого хрена, однако? Они что, реально не могли раньше просто встретиться и поговорить? Ну, может, и не могли. Предыдущие лидеры консерваторов отказывались идти на контакт, а с нейтралами, которые могли бы все организовать, была напряженка, по сути, один гроссмейстер, который, в общем-то, причастен к происходящему. М да Вообще, у меня сложилось впечатление, что они и сами рады были бы уже давно все обговорить, но не было возможности. В принципе, уважаемым магам предлагать встретиться с радикалами не Камильфо. Политика, блин. А тут обстоятельства так сложились, а военный лидер Альянса молодой, со стороны, и традиции его не волнуют. Как-то так, видимо. Интересно, сколько еще всего у гроссмейстера задумано. А еще у него в друзьях бродяга, архимаг пространства, А богу Альтивов кто-то подсказал затеять весь этот план с вторжением на землю. Я поежился. Не, наверняка просто надумываю себе. Пока народ спорил и обсуждал, на мой смартфон одно за другим приходили сообщения. Кое-что по моим запросам. Например, после прокачки навыка зелья варенья мне понадобились новые ингредиенты, в том числе редкие, в том числе возможность получать их самостоятельно. но помимо этого представители кланов просили о личной встрече после собрания. Придется, куда я денусь, особенно с лидерами фракций. Тоже, кстати, ситуевина. Формально я являюсь лидером и того же Елисея, и того же Вечного Пламени. На практике никто со всех сторон не стремится испытать границы полномочий. Пока что удается оставлять все в таком виде, по сути, пустить на самотек, Но всем очевидно, что что-то делать придется. Еще знать бы хотя бы что, не то что как. Хотя идущее собрание должно поспособствовать и в этом плане. Для того и затеяно. Народ спорил, я жевал попкорн, фигурально выражаясь, и внимательно слушал. Сказать по правде со стороны, как бы это сказать, На мой взгляд, получалась вполне цельная картина, способная соединить позиции обеих сторон. И спорщики не желали этого видеть или, скорее, признавать, просто из нежелания соглашаться, что их оппоненты, над которыми они насмехались, оказались во многом правы, если одним словом – упертость. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все было прямо-таки просто. Первый затык оставался вполне себе проблемой – Инквизиция не только не была добита, но и наверняка обладала некими своими планами на крайний случай. И какими именно, не могли сказать даже провидцы. От фанатиков можно ожидать чего угодно, а хотя руководство Инквизиции было достаточно вменяемым, рядовое мясо в принципе способно на что угодно, особенно если его предварительно правильно накачать. Но даже если удастся решить эту проблему, второй этап – Перехват власти тоже не был лишён подводных камней, как раз потому, что это вполне себе обыденная политика, к ней очень применимо выражение «миром правит не тайная ложа, а явная лажа». Внутренние конфликты, ошибки, случайности идеального исполнения гарантировать невозможно. Наоборот, можно гарантировать, что исполнение будет далеко не идеальным. И если радикалы или скорее все-таки реформаторы были готовы рискнуть, то консерваторы этого не хотели. Поправка. Большинство радикалов. Судя по отсутствию демонстративного неприятия, некоторых доводы реформаторов заставили задуматься. Наверняка о возможности урвать побольше, но все же. Нейтралы разделились более-менее поровну. Представители африканских колдунов больше склонялись к консерваторам. Но с ними было довольно забавно – Их положение уже было очень близко к тому, что предлагали реформаторы, и, казалось бы, они должны поддерживать продвижение подобного. Но нет, поскольку они не хотели ничего менять. Такие вот выверты политической позиции. Хотя их позиция была сильно завязана на мою. Как я сумел заставить их присоединиться к Альянсу, так и могу заставить поддерживать определенную сторону. Хотя точить ножи и плевать в спину не перестанут. Блин, как-то слишком много всего на меня завязано. Собрание затянулось на несколько часов. Впрочем, это были не только споры по политической позиции и определению курса. Народ обсуждал и торговлю, и даже новые разработки. Обычная мировая политика, говорю же. И я даже не могу сказать, только масштабы поменьше. Численность магов меньше, но масштабы сопоставимые. а если в следующий раз пригласить представителей соседних миров, то и больше будет. Сам я тоже имел беседы, но если с Дюссолем, с которым у меня небольшой бизнес, те самые консервы из заклинаний, было довольно просто и прибыльно, то с остальными несколько сложнее. Что странно, с представителями фракций оказалось все проще, чем я ожидал. Парень от Вечного Пламени хотел прояснить вопрос с эфритом, И испытал заметное облегчение, когда узнал, что я с ним разобрался и каких-то мер по этому поводу принимать не собираюсь. Заодно поблагодарил меня за организованную встречу и поддержку позиции клана. Самое забавное, что представитель Елисея тоже за это поблагодарил. Возражать я не стал. Если считает, что я поддерживаю их, пусть продолжают так считать. Оба представителя предложили в ближайшее время организовать возможность ознакомиться с ситуацией в клане, ввести в курс дел. Очень не хотелось, но пришлось согласиться, по возможности изображая признательность. Были еще разговоры о моих требованиях для новых членов моего клана и процедуре, попытки дать взятку, приглашение в гости, а один толстячок-амулетчик даже предлагал взять на работу его дочку». Пришлось пообещать оценить возможность. И ведь возьму, скорее всего. Хорошие амулетчики на дороге не валяются. Увы, а может и к счастью, политиков у меня в клане не было. Даже обе знакомые мне Финблат при всех их талантах – объекты, а не субъекты политики. Так что приходилось вертеться самому. Худо-бедно получалось вроде бы. Во всяком случае, системных сообщений о снижении репутации было всего два – а вот о повышении около десятка. Изучение помогало оценить настрой собеседника, этикет не выглядеть совсем уж чурбаном, а дальше отыгрывать выбранную роль. К счастью, европейские и тем более американские маги не сильно заморачиваются всякими тонкостями личного общения, не то что китайцы с их церемониалом. И слава богам никаких ЧП. Ни атак военных сил и иномирян – Ни вторжения демонов, технически одно и то же, но ни открытие портала посреди зала, ни даже банальных попыток убийства или пищевого отравления. Хотя мой запас темновластелинских печенек практически и сяк, я оставил себе всего одну штучку. Нужно же будет как-нибудь попробовать. К сожалению, выпекать их проблемно, нормально они не готовятся, только критом. Ну да, разумеется, я подготовился к этому собранию, по возможности. Только идиот попытается организовать подобное событие, не увеличив свои шансы на успех. Завершившееся собрание обогатило меня опытом, жизненным. Контактами с некоторыми нужными людьми и очивкой «то ли еще будет» эффект, небольшое повышение уверенности в себе, интенсивность событий, в которые вы вовлечены, немного возрастает. И понимай, как хочешь. Хорошо еще титула вроде «Начинающий политик» небо Панелька с сообщением о новом титуле выскочила, стоило лишь об этом подумать. «Начинающий политик» эффект «Небольшое повышение сопротивляемости политики». Вероятно, самый странный титул из всех моих. И самый странный резист. Проигнорировав титул, все равно активен может быть только один за раз. Я поспешил смыться. Дела, дела. Тем более я как раз получил контакты поставщиков продвинутых зельеварных ингредиентов и координаты, нужные мне по системному квесту «Хрени». Наследие Кроноса требовало для повышения ранга понимания времени найти и изучить три аномалии. Одна мне случайно попалась, а еще две были записаны в архивах Елисея, чем я и воспользовался. Заодно поискал и информацию по хроноякорям, нужным горгонам для вытаскивания их сестры. Но этого не нашлось. Или мне не стали показывать, несмотря на мой официальный статус, что тоже возможно. Я хотел начать с закрытия квеста наследия, но, прикинув маршрут, сперва заскочил в пару других мест по поводу контрактного якоря для эфрита и по эликсирам. С повышением ранга зелья варенья я мог уже прикидывать некоторые рецепты без ингредиентов на руках, так что знал, что мне нужно закупить для изготовления эликсира телесной мощи. Физические статы для меня менее важны, но хоть что-то, а эликсиры поднимают их в основном. Даже с моим статусом и заблаговременным предупреждением собрать все нужные ингредиенты было проблемно. Их мало, они ценные. поставляются зачастую из других миров, продаются только своим и весь объем временами заранее распределен между покупателями. Все же не со всеми так сложно, так что я приобрел таки достаточно на пару доз, хотя и пришлось потратить талику эссенции. К счастью, для других она еще более дефицитна, чем для меня, так что всегда остается альтернативным вариантом. Денег, впрочем, тоже ушло немало. Еще недавно от таких трат я просто офигел бы. В информации от Елисея были указаны только GPS-координаты места в реале. Соответствующий сектор изнанки был совершенно пустым, а сама аномалия невидимой, так что сложно сказать, как они ее обнаружили. Мне было проще, автокарта отображала точку интереса, хотя квестового маркера и не было. подойти изучить, согласиться проанализировать, подождать, пока полоска прогресса заполнится, и отправиться к последней аномалии. Мое последнее воспоминание. Вижу на автокарте отметку аномалии, а затем провал. Небольшой, всего на пару минут, но... Я осмотрелся. Стою на тройном круге с неправильным шестиугольником в нем. Все это безобразие сияет синим светом. Вокруг голые каменные стены темницы, довольно-таки холодный. Какой-то идиот опять призвал меня в качестве демона. А окинув взглядом окрестности, я добавил мысленное уточнение. Какой-то малолетний идиот.